Глава одиннадцатая. Лили. Кипятильщик подает апелляцию из тюрьмы. Джо Томас, приговоренный в 1998 году к пожизненному заключению, подал апелляцию. Он утверждает, что его подруга Сара Эванс скончалась в результате неисправности бойлера. Родители мисс Эванс назвали свое состояние после этой новости шоком. «Этот человек лишил нас любимой дочери», — сказал Джефф Эванс, 54 учитель из Эссекса. «Он должен гореть в аду». Миссис Эванс, 53 года, в настоящее время проходит курс химиотерапии в связи с раком груди. Начальник втянул воздух сквозь зубы, глядя на вторую страницу «Свежий таймс». «Они уже жаждут твоей крови». Ты уверен в адвокате? Абсолютно. Тони Гордон согласился вести дело Томаса бесплатно, как и мы. Сказал, что это может стать национальным прецедентом. Выражение лица моего начальника можно было описать так. Ты, что в этом понимаешь? Я не хочу женщину-адвоката, твердо сказал Джо. Не прими на свой счет. Согласен, присяжным нравится смотреть, как перед ними расхаживает женщина и представлять, что у него под платьем, но поколебать их точку зрения способны только аргументы из уст мужчины. Я не стала озвучивать свое мнение. «Я несколько раз видела Тони Гордона в суде», — заверила я. «Он умеет работать на публику». «Делу отнюдь не повредит и то, что он красив, похож на Ричарда Бертона. Женщины-присяжные млеют от Тони Гордона» а мужчины вдруг начинают понимать, какая ответственная миссия им доверена – решать судьбу человека, находящегося на скамье подсудимых. При известной доле удачи Тони вытащит кролика из шляпы. «Сперва мы подадим заявление в комиссию по пересмотру уголовных дел, и если комиссия разрешит апелляцию, будем добиваться повторного рассмотрения дела в суде. Пока Тони настроен достаточно уверенно», и готовятся копнуть как следует, чтобы сэкономить время. В суде дела сейчас рассматриваются скомкано Нам надо быть максимально готовыми. Я вернулась к себе готовить записку по делу. Вообще-то я делю кабинет с другим начинающим адвокатом. По-нашему с утяжкой. Он недавний выпускник Оксфорда на больничном после перенесенного стресса. В нашей работе это не редкость. Легче легкого допустить ошибку и подвести клиента и свою фирму. Мы живем в постоянном страхе, что нам предъявит иск за любую оплошность. В связи с этим мне вспоминается, как на первом курсе одна из преподавательниц говорила «Хотите верьте, хотите нет, но возмездие не всегда бывает заслуженным. Бывает, что преступникам все сходит с рук». Других сажают за то, чего они не совершали. Однако при этом они избегают ответственности за преступления, совершенные ранее. Так что в итоге некий баланс все же соблюдается. Я держу это в уме, корпя за компьютером, но мысли вновь и вновь возвращаются к Эду. «Слушай, а давай позовем гостей?» — предложила я на днях. Муж впервые за почти два месяца поднял голову от своего подноса. Мы теперь ужинаем перед телевизором. Мать Эда была бы очень недовольна. Телевизор заполняет паузу. Милый, добрый, веселый человек, с которым я познакомилась меньше года назад, порядком подрастерял свое чувство юмора. Перепады настроения сменились у Эда стойкой депрессии. Он уже не лежит со мной в обнимку на диване» но иногда занимается со мной любовью ночью, когда мы оба еще не совсем проснулись, со страстью, от которой у меня голова идет кругом. «Гостей», — повторил он, проживав макароны, обжаренные сыром. Воспитание у него что надо, этого не отнять. Имитация коронного блюда, Дели и Смит, получилась неважная, но Эд мужественно справился со слепшейся массой. «У меня кулинарный прогресс», От недожаренного стейка и почек к переваренным макаронам. Даже при двух зарплатах приходится экономить. «Да», — решительно подтвердила я. «Это была идея Росса. Как дела?» — спросил он, позвонив, чтобы узнать, помогла ли его информация. К своему студу я вспомнила, что даже не поблагодарила его. От его участия на глаза навернулись слезы. «Удивительно, чего можно добиться капелькой внимания». Или его отсутствием? — Не совсем гладко, — через силу выговорила я. — Из-за Эда? — А что? — у меня перехватило дыхание. — Он вам что-нибудь говорил? — Нет. — Что он сказал, Рос? Моя рука, державшая телефонную трубку, вспотела. — Скажи мне. Я понимаю, он ваш друг, но мне надо знать. В моем голосе слышался плач. Я обращаюсь к едва знакомому человеку, но мне действительно необходимо знать правду. Ложь мне уже поперек горла. Да я вообще сомневаюсь, чтобы что-то было. Люди, они ж такие, поговорят и успокоятся. Росскажите, пожалуйста. Видимо, он услышал отчаяние в моем голосе. В трубке послышался вздох. Давина всем рассказывает, что в прошлый вторник они с Эдом... Пропустили по стаканчику. Но это ж ничего не значит. В прошлый вторник, в голове сумбур, я судорожно вспоминала ту неделю. Во вторник Эд задержался на работе. Меня охватила ярость. Речь идет о моем муже. Может, у нас не все гладко, но ведь время еще есть. Я не позволю этой женщине лезть в мою новую жизнь, о которой я мечтала еще до знакомства с Эдом. «Слушайте, может, зря я это сказал, но на вашем месте я бы принял какие-то меры». «Какие?» — хрипло, как ворона спросила я. «Пригласил бы ее на ужин на этой неделе и позвал бы побольше гостей. Показал бы, что вы пара». Голос Росса зазвучал тверже. «Давина не очень хороший человек. Она мизинца вашего не стоит». И не успела я ответить, как он прибавил. И не забудьте пригласить меня. Мне было совсем не до гостей. Разбирательство по делу Джо Томаса стремительно набирало обороты. Если доказать, что имело место халатность со стороны производителя бойлера, разразится скандал в индустрии нагревательных приборов, сразу сказал Тони, но сперва необходимо кое-что изучить и кое с кем побеседовать. Я займусь экспертами, а вы, пожалуйста, опросите людей вот по этому списку. Тони Гордон подал мне листок с телефонами. Это те, кто сообщал о резких скачках температуры в своих бойлерах. Как вы раздобыли их координаты? Неважно. Сейчас главное энергично взяться за дело. Я работала с утра до ночи, поэтому вечеринка была настоящей роскошью. Мы восьмером втиснулись за маленький стол в нашей тесной квартирке, которую мне удалось сделать довольно красивой с помощью бумажных фонарей и свежих лилий. Мы утопали в лилиях. Я купила на рынке целую охапку. Запах стоял дурманищий. Еще я, по совету роса, при каждом удобном случае старалась вернуть слово «наше». «Наш новый диван», которые мы вместе покупали, наши планы на Рождество, наши свадебные фотографии. Намек был прозрачный. Мы теперь пара. Кстати, несмотря на спонтанность вечеринки, пришли все, кого мы и пригласили. Людям было интересно, как у нас складываются отношения. Я не просто утерла давини нос. Совершенно случайно все вышло даже еще лучше. Едва переступив порог, она начала оглушительно чихать. «Боюсь у меня аллергии на пыльцу», — сказала она между двумя чихами, когда я убирала со стола большую вазу, стоявшую как раз напротив ее стула. Зная я об этом заранее, не стала бы покупать лилии, а, может, и стала бы. Надо было видеть лицо Эда. Он же художник, эстет, ему подавай красоту. А тут давина с красным носом и соплями. И даже мой петух в вине оказался вполне съедобным. Я торжествовала. «Спасибо за прекрасный вечер», — гнусаво выговорила Давина, уходя под руку с каким-то занудой, которого привела с собой. Другим, не тем, кто был с ней на стопамятной вечеринке. Рос подмигнул, целуя меня в щеку на прощание. «Спасибо», — шепнула я ему на ухо. «Всегда готов помочь», — отозвался он, окинув меня взглядом. «Неужели понравилось?» «Хотя сегодня я выглядела довольно хорошо. Я выбрала простое белое платье, скрывающее округлости, которое я предпочитаю не показывать, и подчеркивающее лучшие изгибы». «Ты прелестно выглядишь», — сказал Эд, как только дверь закрылась. Даже Рос обратил внимание. Мне пришло в голову, что Эду не повредит немного поревновать. «Пожалуй, мы с ним пропустим стаканчик на неделе». Небрежно сказала я, надевая резиновые перчатки перед раковиной с грязной посудой. «Стаканчик?» — голос Эда стал пронзительным. «С какой стати?» «Рос помогает мне с делом, которое я веду». Я взяла бокал с жирными следами помады и начала яростно оттирать его в горячей мыльной воде. «Мы с ним просто друзья, в отличие от вас, с Давиной». Ты же пил с ней вино на днях, не отрицай. — Да ради бога! Эд шурнул кухонное полотенце. — Женился я все-таки на тебе, а не на ней. Как прикажешь понимать это все-таки? — Мы были помолвлены, — медленно произнес Эд, не глядя на меня. Да вина разорвала помолвку. — Я тебе не говорил, чтобы ты не чувствовал угрозы, когда вы познакомились. — Какой еще угрозы? Он что, смеется надо мной? У меня упало сердце. Когда она разорвала помолвку? За какое время до нашего знакомства? За два он замялся. Года? Месяца? За две недели, — поправился он. Что? Ты начал встречаться со мной через две недели после того, как от тебя ушла невеста? и не позаботился сказать мне об этом. Я же объяснил, почему. Это весь раскраснелся. «А у тебя разве нет секретов от меня?» Меня бросило в жар. В голову пришла совершенно трезвая и холодная, как тогда в конюшне, мысль. «Что ему известно? Как он узнал?» «Не глупи», — сказала я себе, — «он просто защищается». «Молчи! Не отвечай!» Эд подошел ко мне сзади и взял меня за бедра. «Мы с Давиной просто поболтали за бокалом вина», — умоляюще сказал он. «Ничего не было!» В моих глазах стояли слезы. «Эд, ты женился на мне в отместку ей?» «Нет, я женился на тебе, потому что... Потому что ты добрая, заботливая... И красивая. Красивая? Теперь я точно знаю, что ты лжешь. Не лгу. Он обнял меня за плечи. И особенную привлекательность тебе придает то, что ты не осознаешь своей красоты. Я толстая, — с ненавистью бросил я. Нет, у тебя женственные формы, ты настоящая женщина. Но еще важнее твоя внутренняя красота. Ты хочешь сделать мир лучше. Если бы ты только знал, — подумала я, когда Эд мягко поцеловал меня, — разве он не заслуживает правды? Верю ли я, что между ним и Давиной ничего не было? Есть ли у меня право спрашивать, если я сама скрываю от него так много? И еще, кто вправе объявить Джо Томаса виновным или невиновным, если каждый из нас способен на злодейство. Разница только в возможности. Когда я лежала в объятиях Хэда, в дверь позвонили. «Я почти сделала это», — сказал я себе. «Законная любовь между мужем и женой, ну или хотя бы привязанность». В дверь снова позвонили. Завернувшись в халат, я взглянула на часы, уже десять, и подошла к двери. На пороге стояла красивая женщина с глазами, как у олененка, одетая в черно-оранжевое шелковое платье. Черные кудри водопадом сбегали по плечам. Я была так поглощена тем, что произошло у нас с Эдом, что не сразу сообразила, кто передо мной. — Извините, пожалуйста, — сказала Франческа, Мне снова надо работать, а больше попросить некого. Маленькая Карла уже пролезла к нам в квартиру, как к себе домой, и прыгала на месте. «А давайте снова готовить», — предложила она. Конечно, все это было навязчиво и бесцеремонно. Неприятное чувство подсказывало, что чем больше я буду позволять, тем наглее на мне примутся ездить. У меня, вообще-то, много работы. Но пока я искала повод отказаться, вышел Эд с телефоном в руке. Вид у него был ошарашенный. Звонил бойфренд Давины, ее забрали в больницу с приступом астмы, спровоцированным лилиями. Как она? Сейчас уже нормально, но все могло обернуться очень скверно. К своему стыду я ощутила сожаление одновременно с облегчением и сразу с привычной юридической въедливостью перешла в наступление. Ты обязан был предупредить, что у нее аллергия на пыльцу, прежде чем я поставила на стол вазу с цветами. Кому и знать, как не тебе. Это пожал плечами. Совершенно об этом забыл, пока она не зачихала. Близость прошлой ночи стремительно исчезала. Мы вдруг спохватились, что рядом прыгает маленькая девочка, а Франческа нетерпеливо мнется в дверях. — Мама Карла сегодня снова выходит на работу, — тихо сказала я. Эд кивнул, и в его глазах тоже мелькнуло облегчение. «Нам требовалось переключиться друг с друга, и нельзя было придумать ничего лучше, чем малышка с черными кудрями и густыми бровями. Снова можно было поиграть в папу и маму». «Все нормально», — сказал Эд, повернувшись к Франческе. «Рады помочь. Карла хлопот не доставляет. Никакого беспокойства».